А что бы было дальше? Невольно возникает вопрос, а как бы развивалось броневое дело в России, если бы не революционные события 1917 года? И были ли у русского командования планы снабжения армией танками? Чтобы разобраться в этом, надо вернуться к лету 1916 года. Именно тогда комиссия по броневым автомобилям рассмотрела положение дел с бронемашинами и приняла решение о разработке новых типов броневиков. Принятые решения были оформлены журналом комиссии номер 26 от 21 июля 1916 года, который стоит привести полностью. Смотрите таблицу номер 3 в файле «Дополнительные материалы». Мнение комиссии. Из представленного очерка видно, что из пулеметных автомобилей удовлетворительными можно считать только автомобили фирмы «Остин». 48 и 60 штук. Автомобили «Рено» легкой бронировки пригодны для подвоза патронов, как боевые же оказались непригодными. Автомобили «Армстронг Уитвард Жаррот» – 10, «Армстронг Уитвард Фиат» – 30. Рено тяжелой бронировки штабс-капитаном Геброва 11 и автомобили 29-го взвода, кроме одного «Бенца». Всего 53 автомобиля будут в состоянии действовать после необходимых переделок. Автомобили «Шеффилд Симплекс» 25, «Армия Мотор Лоррес» 36, «Господина Братолюбова» 11 и автомобили 25-го взвода, Совершенно непригодны для шоссейных и грунтовых дорог. Всего 76, в том числе «Бенц» и «Господина Меркульева». Из пушечных боевыми автомобилями можно считать «Гарфорд» 30, но они сильно перегружены и малоподвижны. Вес 525 пудов и скорость 12-20 верст в час. Автомобили «Ланчестер» 20, подвижны но вооружены маломогущественной пушкой – 37 мм однозарядная Гочкиса. Остальные автомобили находятся в периоде бронирования или еще не прибыли. Пулеметные – 60, плюс 60, плюс 90, и пушечные – 30, плюс 20. Чтобы выйти из столь тяжелого положения дел, комиссия считает необходимым немедленно принять следующие меры. Первое. Ускорить доставку шасси Fiat и «Остин», заказанных за границей, а также ускорить выдачу заказов на бронировку этих шасси на Ижорском и Путиловском заводах. Второе. Ускорить доставку бронированных автомобилей «Остин». Третье. Установить из специалистов броневого и автомобильного дела особую комиссию, не менее как из трех лиц, для наблюдения за изготовлением броневых автомобилей и шасси для них за границей, а также для их приемки. Четвертое. Пересмотреть всю организацию броневого снабжения и питания действующей армии, установив в этом определенную роль броневой комиссии. В развитии сего и спросить разрешение начальников Главного управления Генерального штаба, артиллерийского и военно-технического на право разработки существующего положения броневой комиссии подлинный за надлежащими подписями, с подлинным верно подпоручик Никольский. Из этого журнала можно выделить две основных тенденции развития броневого дела в России. С одной стороны, явное стремление к стандартизации парка бронеавтомобилей на основе хорошо зарекомендовавшей себя машины «Остин». Причем не только за счет поставок из-за границы, но и за счет производства на отечественных заводах. С другой стороны, желание повысить проходимость боевых машин за счет использования полноприводных шасси и переоборудования построенных ранее броневиков полугусеничным движителем прапорщика Кегриса. Как уже упоминалось выше, движитель Кегриса был установлен на машине «Остин» второй серии и прошел удачные испытания летом 1916 года. В октябре техническая комиссия ГВТУ утвердила представленную прапорщиком Кегрисом программу работ для дальнейшего развития изобретенных им двигателей. В 1917 году планировалось осуществить перестановку на полугусеничный ход всех Остинов, кроме первой серии, как английской, так и русской постройки, разработать полугусеничный двигатель к бронеавтомобилю Фиат и Жорского завода. ФВД Путиловского завода и Паккарт Обуховского завода. О последних двух машинах следует рассказать подробнее. Бронеавтомобиль Паккарт, забронированный по проекту заведующего котельной мастерской Обуховского столилитейного завода старшего лейтенанта флота Ульянова, был одной из интереснейших конструкций, правда не вышедших из стадии прототипа. 1 февраля 1916 года Комиссия по броневым автомобилям дала Обуховскому заводу заказ на проектирование и бронировку 30 автомобилей на трехтонном шасси Пак-Карт, вооруженных 37-миллиметровой автоматической пушкой Максима Норденфельда и одним пулеметом. 3 марта 1916 года Комиссия утвердила окончательную схему бронирования и вооружения Паккарда. Высота броневого корпуса 45 дюймов. 37-миллиметровая автоматическая пушка установлена во вращающейся башне, возвышающейся над корпусом на 22 дюйма. Бока башни скошены. Обстрел пушки круговой. В задней части броневого корпуса в небольшой вращающейся башенке установлен трехлинейный пулемет с обстрелом в 270 градусов. Необстреливаемый сектор впереди автомобиля будет обстреливаться двумя ружьями-пулеметами. Низ автомобиля и все механизмы забронируются. Для обеспечения рикошетирования пуль от брони в бронировке почти отсутствуют вертикальные и плоские листы. Все корпуса имеют закругленные формы. Общий вес брони с каркасом для установки при толщине 7 мм – около 70 пудов. Вес дополнительных приспособлений реверса заднего рулевого управления и стартера будет около 15 пудов. По данным лейтенанта Ульянова, выход пробного образца можно ожидать к Пасхе. Однако из-за технологических сложностей, Постройка первого бронеавтомобиля была закончена лишь в начале 1917 года. Масса машины с экипажем из шести человек составила 341 путь или 5456 килограммов. Испытания, проводившиеся 17 июня 1917 года, выявили ряд недостатков в конструкции машины, основными из которых были: первое, Сидение для шофера низко, голова упирается в крышу. Второе. Бронировка. А. Бронировка мотора не допускает возможности производить даже несложного ремонта самых жизненных частей двигателя. Б. Коробка реверса закрыта бензиновым баком и доступ к ней без снятия такового невозможен. В. Бронировка радиатора такова что осмотр его и починка с передней стороны совершенно невозможны без снятия переднего изогнутого листа. Этот же лист не позволяет заводить грузовик пусковой ручкой. Г. Пушечная башня вращается туго, ролики слабы и не соответствуют тяжести, которые несут на себе. Д. Незакрыты броней нижние боковые механизмы, как то тормозные тяги, трос заднего управления и прочее. Третье. Изогнутые контуры брони при большом размере ее частей затрудняют ремонт таковой и при порче какого-нибудь одного места требуют замены целых крупных и притом довольно трудно заготавливаемых листов. Четвертое. Глухое закрытие колес не позволяет прикреплять цепи противоскольжения. Несмотря на это, комиссия пришла к выводу о том, что все недостатки устранимы, и Обуховский завод должен был это сделать к сентябрю. Однако по известным для 1917 года причинам ничего не сделал и, судя по всему, не собирается делать, так как уже 25 июля 1917 года начальник Обуховского завода попросил ГВТУ Об аннулировании заказа на бронировку Паккардов, хотя уже броня для первых 10 машин была заготовлена. 25 октября 1917 года начальник броневого отдела полковник Антоновский направил начальнику ГВТУ доклад об аннулировании заказа на бронировку 30 шасси Паккард, в котором сообщал: первое из предпол... Из предположенных к бронировке на Обуховском заводе 36 Паккарда 20 штук переданы ГАУ. Второе, проработка чертежей в бронировке 10 шасси потребует очень продолжительного времени. Второе, проработка чертежей и бронировка 10 шасси потребует очень продолжительного времени, особенно ввиду отказа Обуховского завода продолжать работы по Особенно ввиду отказа Обуховского завода продолжать работы по бронировке. Я полагаю необходим заказ данный заводу аннулировать, заплатив заводу 25 тысяч рублей в возмещение расходов по бронировке первого пробного автомобиля. А имеющиеся на заводе три шасси, одной из которых забронировано, передать в запасной броневой дивизион. В связи с этим, естественно, не были осуществлены планы переоборудования Паккарда движителем Кегриса. В 1918 году броневик Паккард, находившийся в гараже Михайловского манежа, был мобилизован Красной армией и участвовал в боях под Петроградом осенью 1919 года. К сожалению, пока не удалось обнаружить ни одной фотографии этого бронеавтомобиля. Одновременно с Паккардом началась и разработка пушечного броневика на полноприводном шасси. Сначала предполагалось использовать двухтонный грузовик «Джеффери». Проект такого броневого автомобиля, вооруженного 37 миллиметровои автоматической пушкой с круговым обстрелом и броней в 4-6 мм, обсуждался комиссией по броневым автомобилям, 23 января 1916 года. Однако расчёты показали, что машина будет сильно перегруженной. В марте 1916 года Кутиловский завод разработал проект бронеавтомобиля на базе колёсного полноприводного трактора тягача «Вальтер», вооружённого 76-миллиметровой противоштурмовой пушкой во вращающейся башне. Смотрите схему номер 11 в файле «Дополнительные материалы». Однако испытания шасси выявили ненадежность его конструкции, поэтому от использования Вальтеров отказались, отдав предпочтение более надежному трехтонному полноприводному грузовику американской фирмы FWD. Летом 1916 года Путиловский завод получил заказ на постройку 20 таких броневиков. В первоначальном варианте, разработанном к сентябрю 1916 года, предполагалось вооружить машину 76-миллиметровой горной пушкой образца 1904 года на морской тумбовой установке. Но из-за отсутствия свободных орудий, переданных к тому времени для вооружения кораблей, пришлось использовать другие артсистемы. Так, в ноябре 1916 года испытывалась 76 миллиметровая полевая пушка образца 1902 года, установленная на небронированном шасси ФВД, о чем докладывал генерал-лейтенант Филатов. 15 ноября сего года производилась пробная стрельба из трехдюймовой полевой пушки, установленной на шасси ФВД. Результаты испытаний вполне благоприятные. Полковник Чебышев высказал предположение, что трехдюймовая противоштурмовая пушка дает максимум того, что можно требовать при стрельбе прямой наводкой. Бронеавтомобиль, вооруженный трехдюймовой полевой пушкой, в линии неприятельского расположения не сможет развить всех тактических свойств полевой артиллерии. Если же предназначается автомобиль для стрельбы с закрытых позиций, было бы рационально вооружить его 42-линейной пушкой при легкой бронировке. Однако от использования 107 миллиметровых 42-линейных орудий на бронемашинах комиссия отказалась. Дальнейший ход работ прослеживается только эпизодически. Так, 26 августа 1917 года старший производитель опытов артиллерийского комитета ГАУ полковник Хлыстов сообщал в ГВТУ. Из числа 20 ФВД, предназначенных для бронировки их на Путиловском заводе, один трактор уже находится на заводе. Для него составляется проект бронировки, и правление завода просит оставить его на заводе для изготовления первого броневого автомобиля на тракторе ФВД. Достоверно известно, что в конце 1917 года Путиловский завод сообщил об изготовлении одного бронеавтомобиля на шасси ФВД. Правда, неизвестно с какой арт-системой. Все дальнейшие работы были прекращены из-за революционных событий 1917 года. Естественно, что при таком размахе строительства броневиков, наличии значительного количества броневых частей и успешном опыте их применения Русское командование не могло остаться в стороне от использования нового оружия – танков. Видимо, первый из рассмотренных проектов – это так называемый танк Рыбинского завода, который довольно часто упоминается в литературе. Дело в том, что в городе Рыбинске в то время находился завод общества «Русский Рено» – филиал известной французской фирмы. 14 августа 1916 года на имя председателя Комиссии по броневым автомобилям генерал-майора Филатова поступило письмо, в котором сообщалось следующее: Технический отдел ГВТУ препровождает по приказанию начальника управления заявление акционерного общества Русский Рено от 10 августа 1916 года с чертежом бронированного трактора большой мощности. Уже 19 августа этот проект рассматривался на заседании комиссии, в журнале которой в графе «Краткое содержание дела» содержалась следующая информация. Заявление фирмы, чертеж и личное объяснение представителя фирмы дают следующие сведения. Трактор гусеничный. Трактор гусеничной системы приспособлен для езды без дорог. Вес трактора около 12 тонн, скорость около 12 километров в час, вооружение одна 75-миллиметровая пушка и один пулемет. Более подробных сведений в настоящий момент не имеется. И Петроградское отделение фирмы запросило о них правление в Париже, имеющихся сведений недостаточно, поэтому комиссия свое заключение о бронированном тракторе Русский Рено откладывать до получения таковых. Что за машина рассматривалась, неизвестно, так как чертежи ее обнаружить не удалось. Если верить схеме компоновки, которая часто мелькала в нашей печати, речь могла идти о каком-то французском проекте, который так и остался на бумаге. Информация о применении танков союзниками по Антанте поступила в ГВТУ напрямую от русских военных агентов в Англии и Франции. Например, представители Англорусского правительственного комитета были приглашены на демонстрацию английского танка МК-1. Подобная демонстрация прошла и во Франции. В январе 1917 года был утвержден новый перспективный до лета 1918 года план формирования броневых частей, В своем письме от 9 января 1917 года на имя генерал-квартирмейстера Ставки дежурный генерал при Верховном Главнокомандующем сообщал «Сношение 1-3 января сего года номер 18. Вновь подтверждено решение о создании еще 13 дивизионов, 30 машин в каждом, с обеспечением их матчастью следующих типов. Первое. Бронеавтомобили по проекту «Поплавка» на полноприводном шасси «Джеффери», «Рено», «Понарлево-Сор» или «ФВД». Второе. Бронированными паккардами на приспособлениях «Кеглиса». Третье. Заказанными у французов танками так называемого «малого типа». На состоявшейся в Петрограде весной 1917 года союзнической конференции Была установлена потребность русской армии в танках в количестве 390 штук из расчёта 6 машин на каждое из 50 отделений бронедивизионов и 30% для резерва. Что касается марок танков, предполагавшихся для русской армии, то первоначально выбор остановили на французском танке Шнайдер SA1. Но уже в сентябре 1917 года в Париж русскому военному агенту ушла телеграмма следующего содержания: Просим приостановить приобретение тракторов Шнейдера среднего типа, которые по указанию ставки оказались непригодными для службы на нашем фронте. Благоволите сообщить результаты испытаний танков лёгкого типа Рено с одним пулемётом. Наряду с этим, месяцем позже, Временная техническая комиссия при ГВТУ, направленная в Англию для заказа грузовых, легковых и броневых машин, сообщала, что новый тип тяжелых полевых крейсеров английской армии номер 2 значительно усовершенствован. Речь идет, по-видимому, о танке МК-5, как в отношении скорости движения, так и в отношении внутреннего устройства. Комиссия особо отметила значительное превосходство английских танков над французскими, особенно ввиду их вездеходности, что имеет огромное для русских условий значение. Помимо предполагаемых закупок за границей, в России были и свои проекты танков, причем не уступающие английским и французским, и вполне осуществимые. Речь идет о бронированном тракторе полковника артиллерии Гулькевича. Еще в июле 1915 года он получил охранные свидетельства, говоря современным языком патент, на изобретенный им новый способ бронирования и вооружения тракторного самохода, могущего свободно передвигаться при самых трудных условиях – по пахоте, гряти, снегу, оврагам. 3 марта 1916 года автор изобретения представил в комиссию по броневым автомобилям проект такого трактора. Одновременно Гулькевич сообщил, что на свои собственные средства он уже ведет постройку такого трактора на Обуховском сталилитейном заводе. Рассмотрев проект, комиссия одобрила его и выделила необходимый для продолжения работ кредит. Однако, ввиду загруженности Обуховского завода различными заказами, изготовление машины передали на Путиловский завод. В ноябре 1916 года бронировка трактора, названного Ахтис, была закончена. Смотрите фото номер 121 в файле Дополнительные материалы. В качестве базы для бронирования Гулькевич выбрал гусеничный трактор американской фирмы Эллис Чалмерс Мотор Трак. 10 таких машин были закуплены военным ведомством весной 1916 года для испытаний в качестве тягачей тяжелых артиллерийских орудий. Смотрите фото номер 122 в файле Дополнительные материалы. Он имел 68-сильный газолиновый двигатель четыре передачи вперед и одну назад и независимую подвеску гусениц которые могли поворачиваться одна относительно другой в вертикальной плоскости для более надежной работы в бою машину оборудовали вторым постом управления установили стартер и усилили передние колеса предназначенные для управления трактором на ходу полностью бронированный корпус склепанный из 65 половиной миллиметровых броневых листов делился на два отделения сообщавшихся между собой в переднем находилось место водителя запасы патронов горючего и вращающаяся башня с двумя пулеметами максима в специальных шаровых установках конструкции гулькевича в заднем отделении размещались запас снарядов второй пост управления И 76 миллиметровая противоштурмовая пушка. Ахтырис, как, впрочем, и все другие броневые машины русской армии, должен был идти в бой задним ходом. Отсюда такое странное на первый взгляд размещение основного вооружения. При полной боевой нагрузке с экипажем из 7 человек масса забронированного трактора составляла 12 тонн а скорость по дороге 12-15 км в час. Испытания Ахтырса, проведенные в начале 1917 года, показали его высокие боевые качества. В конце 1916 года Путиловский завод получил заказ на второй аналогичный образец, который так и не был построен. В апреле 1917 года Ахтырец передали в запасной броневой дивизион в Петрограде. Полковник Гулькевич предлагал массированное применение бронированных тракторов своей конструкции, придавая их по 40 штук на армейский корпус в качестве эффективного средства прорыва укрепленных позиций противника. По замыслу Гулькевича, часть машин должна была буксировать за собой 42-линейную 107-миллиметровую пушку, и боеприпасы к ней для развития успеха в глубине обороны. По конструкции и тактическому назначению машину Гулькевича смело можно считать первым русским танком. Сравнивая ее с английскими и французскими танками тех лет МК-1, МК-2, МК-3, Шнейдер, Сен-Шамон, легко увидеть, что Ахтырис превосходил по ряду параметров западные образцы, особенно французские. Последние, кстати, тоже изготавливались на тракторной базе. После Октябрьского переворота трактор Гулькевича вместе с другими броневиками запасного бронедивизиона попал в руки большевиков. В октябре 1917 года Ахтырец охранял Смольный, где был запечатлен камерой неизвестного оператора. А 29 октября вместе с тремя другими бронеавтомобилями его отправили в Москву. 1-2 ноября 1917 года трактор участвовал в боях на Кудринской площади, улицах Поварской и Бронной, поддерживая огнем отряд Подольской Красной Гвардии. В сентябре 1918 года Ахтырис убыл в Казань, где вошел в состав третьего го автобронеотряда Красной Армии. В течение 1918-1919 годов Броневик участвовал в боях на Восточном фронте, а в январе 1920 года прибыл для ремонта в Москву, после чего был зачислен в резерв броневого отдела Главного военно-инженерного управления Красной армии. Видимо, в это же время Ахтырис был переименован в Красный Петербург. Смотрите фото номер 123 в файле «Дополнительные материалы». В 1922 году из-за отсутствия запасных частей машина пошла на слом. Смотрите фото номер 124 и номер 125 в файле «Дополнительные материалы».